Глава 8 Вкус воспоминаний. Когда мы вышли из кафе после интервью, стрелки часов показывали начало шестого. Я чувствовала, что все наши сегодняшние старания не прошли даром. Наверное, поэтому мне захотелось принять предложение Ханбина задержаться в Тханюне еще на денек. Мы выставили на навигаторе общественную парковку возле главных достопримечательностей города, и пока Ханбин вез нас туда, я занялась поисками гостевого дома. Видимо, сюда приезжает много молодежи, потому что я нашла целых два адреса, где можно было арендовать комнату всего за 20 тысяч вон в сутки. Один из них и стал нашим ночлегом. Припарковавшись, мы полюбовались вечерним морем, а потом... Я потащила довольного ханбина в гостевой дом, который располагался между рынком и деревней Тонпхеран. В женском номере стояли две двухъярусные кровати. На одной лежали вещи. Судя по всему, постояльцы уже отправились осматривать местные достопримечательности, поэтому я бросила сумку на нижний ярус второй кровати и зашагала в общую комнату. Моё терпение подходит к концу. «Быстро выходи», — отправила я сообщение Ханбину. Через несколько минут он появился в спортивном костюме и бейсболке. «Вы только посмотрите на него». «Да, всегда вожу с собой в машине. Дальновидность — базовое качество бизнесмена. Ну, куда пойдем сначала? Есть медовые булочки или кимпап?» «Нужно что-то более серьезное», — сказала я и вышла первой. Интервью отняло все мои силы, я буквально умирала от голода. Было одно место, куда мы собирались заглянуть с городскими путешествиями, но в последний момент передумали. Оно оказалось тесноватым для съемок, а начальство не особенно желало подстраиваться под обстоятельства. Наверное, именно поэтому местечко мне понравилось только больше. Это был один из типичных для Тхунёна баров, куда в первую очередь шли не за едой, а за алкоголем, которому подавались всевозможные закуски. Только хозяева этого тихого и простого местечка, пожилая семейная пара, в отличие от многих других, явно не рассчитывали на туристов. Но, видимо, приезжие прознали уже и о нем, потому что даже несмотря на довольно раннее время, за двумя столиками у окна уже сидели пары, а в центре зала — трое местных краснолицых мужичков, говорящих на диалекте и пьющих рисовую брагу. Нам пришлось занять последний свободный столик неподалеку от них. «Зачем мы притащились в эту дуру Полно же нормальных мест!» — пробормотал Ханбин. «Если местные пьют макалеи в каком-то заведении посреди дня, то там точно вкусно. Неважно, Сеул это или регионы». С этими словами я заказала у хозяина сет на одного человека за 30 тысяч вон. Ханбин продолжал недовольно оглядываться. Я же, не обращая на него внимания, смешала себе соджу с пивом. В качестве закусок принесли вареную кукурузу, суп из медий и знаменитый местный деликатес «сырые устрицы». Затем подали морепродукты, каракатица и морской гребешок, приготовленные на пару, жареные во фритюре креветки, маринованные морские улитки с овощами, сырые морские ушки, асцидии, и все это на одном огромном блюде. Ханбин взвизгнул от радости. Чуть позже на стол поставили тарелку с сырой рыбой, с полурылым, каменным и рифовым окунями, а еще принесли суп из морских водорослей с Дорадо. Хан снимки этого изобилия до тех пор, пока я не настояла на том, что пора приступать. Мы ели и ели, но рыбы не заканчивалась. Вскоре все это пиршество дополнили жареная дорада, пибимпап с морским ананасом, оладьи с морепродуктами и салат из сырых анчоусов. Последних я пробовала впервые и, к своему удивлению, обнаружила, что вкус у них отменный — и они совсем не пахнут рыбой. Запивали мы всё это коктейлями, намешанными из трёх банок пива и одной бутылки соджу. В какой-то момент ханбин взял тарелку от оладьи из морепродуктов и пошёл выпрашивать у хозяина добавки. Заодно мы заказали ещё бутылочку соджу. — Так и будем есть молча? — спросил меня друг, опустошив свой бокал. Вместо ответа я тоже последовала его примеру, и положила в рот последний кусочек морского гребешка. «Слушай, сегодняшнее интервью с переводчицей получилось блестящим. Но как долго ты еще собираешься копаться в прошлом отца?» «Налей мне еще». канбин насупившись, выполнил мою просьбу. «Я не просто копаюсь в прошлом. Я собираю информацию. Каждое новое интервью привлекает людей, После университетского друга на нас вышел его коллега по курсам, потом переводчица, она же бывшая сотрудница из издательства. Я собираю нарратив и надеюсь, что вскоре появится человек, которому что-то известно о нынешних делах дядюшки Дона. А если нет? Пока просто смонтирую сегодняшнее интервью, хочу сделать его в стилистике сказок и легенд. Кстати, конфликт с Ханом очень кстати, напоминает о том, как Дон Кихот кидался на ветряные мельницы. На этот раз стакан опустошил Ханбин, я долила ему оставшееся соджу. «Дела с каналом идут неплохо, теперь ты еще можешь на этом подзаработать. И все же, я думаю, важнее, чтобы он помогал в поисках отца». «Само собой». Ханбин внезапно заказал еще одну бутылку соджу. Я недовольно закатила глаза, считая, что пора заканчивать с выпивкой, Однако он уже откупорил ее. Я нехотя подставила ей свой стакан. Наполнив его, он выдержал паузу и продолжил. Вообще-то, во время последнего интервью я тоже задумался. О том, что отец сильно отличался от окружающих. С виду могло показаться, что он вполне себе нормальный. Но на самом деле папа был жутко упрямым. Люди называют это убеждениями. «Да» очищает общество от всяких непристойных поступков. Так а что же мы? Почему мама должна была мириться с нравом отца? За какие такие грехи? А я? Чем я провинился, что мне пришлось расти в бедности из-за безработного отца? Я чувствовала, что в крови Ханбина заиграла алкоголь и промолчала. Однажды в младшей школе я пожелала ему на Новый год много денег. Так он, знаешь, как разозлился. Тогда же все желали друг другу богатства. Только вот мой отец считал, что заработок не должен быть смыслом жизни, и нельзя так говорить. Мне это не понравилось. Ведь живи мы в достатке, родители не ссорились бы и не развелись бы. Получается, лучше пожертвовать деньгами, и пусть сын растет без отца. Дядюшка Дун всегда был очень прямолинейным. Детей это может травмировать, согласно. Тогда я твердо решил, что должен разбогатеть, потому что только деньги способны облегчить жизнь. А может, это был скорее протест? И это тоже. В любом случае, с тех пор отец становился все беднее, ничего не мог мне купить, и сейчас не стало лучше, сказал он в одиночку, опустошив рюмку. Ханбин. Отец ведь каждые каникулы приводил тебя в свой прокат, познакомил с нашим клубом. Недавно в одном из ящиков я нашла его книгу расходов. Там на каждый месяц были записаны твои алименты. Он исправно высылал их, делая все, что в его силах. Заткнись! А что заткнись? Ты просто завелся. Возьмем даже твое новогоднее поздравление. Что, все в нашей стране в итоге разбогатели. Сейчас поколение людей, которые считают, что деньги — это главное. Но разве они счастливы? «Просто мы даже не задумываемся о том, что существуют и другие вещи, способные сделать нас счастливыми». «Ой, вы посмотрите на неё Прониклась идеями Дон Кихота! Ладно, все, нет смысла это обсуждать». ханбин снова опустошил рюмку. Я решила, что самое время закругляться, и встала с места, однако он схватил меня за руку. «Кстати, пока ты отходила в туалет на заправке...» «Я разговаривал с Теджуном. Он предлагал нам заехать к нему в Пусан. Здесь близко на машине?» «Раз близко, пусть сам приезжает». «Да ты чего, он же отец. И у него ресторан, ему некогда. Он сказал, что очень скучает по нам. Смотрит твой канал». «Ага. Только что-то я не вижу его комментариев. Мне, между прочим, обидно». «Ну, он такой, ты же знаешь. Давай хотя бы позвоним ему». Я покачала головой, но Ханбин не обратил на это внимания и достал телефон. Уже через пару секунд он принялся радостно расписывать Тэджуну, какой был отменный ужин в Тхоньоне. Тут же подошла хозяйка с тарелкой только что приготовленных на пару устриц и сказала, что пить алкоголь, не закусывая, неправильно. Я сразу отделила одну из них от раковины и откусила. Она оказалась теплой и в то же время освежающий. В этот момент Хан Бин протянул мне телефон, закатив глаза и взяла трубку. «Соль, это я, ты Джон!» С первых слов его голосе чувствовалась та присущая ему непринужденность и уверенность. «Ты наверняка занят. Тебе разве удобно говорить?» «Да, уже закрываюсь. Вы еще сколько планируете оставаться там? Я могу взять машину и подъехать к вам». «Эй, да лучше проведи время с ребенком, а то от жены влетит. Тем более нам завтра рано утром выезжать в Сеул». «Эх, жаль. Я не пропускаю ни одного выпуска. Ты звезда. Ну, я же теперь блогер. Ты ничего не вспомнил про дядюшку Дона?» «Не то чтобы, но есть о чем поразмыслить. Думал, вы заедете вместе за едой додумаемся до чего-нибудь. Еда, она, так сказать, вызывает воспоминания». Я сразу же поняла, о чем толкует Таджун. «Дон Покки, у тебя в меню?» «Ага, ток Покки по рецепту дядюшки Дона». Несмотря на то, что к тому моменту мы уже объелись, у меня тут же потекли слюнки лишь от одной мысли об остром блюде. Это именно тот случай, когда вкус и правда пробуждает воспоминания. «Соль, если вы не очень спешите, то, может, загляните завтра в Пусан?» «Угощу вас Дон Поки и поговорим о дядюшке дони В моем ресторане можно и видео снять. Загрузишь потом в YouTube». Поразмыслив немного, я согласилась и вернула телефон Ханбину. Тот радостно поднял большой палец и снова заговорил с Теджуном.